Тоническое презвучие до, ми, соль. Четвертая ступень – фа. Первая ступень – верхняя до. Приключения нет знаков. В тональности до мажор берется субдоминанта, то есть звук фа, и превращается в тонику фа мажора. Для правильного строения этой тональности требуется си бемоль. Далее следует иллюстрация номер 175. Фа-мажор. Трезвучие Фа-Ля-До. Четвертая ступень. Си-бемоль субдоминанта. Первая ступень тоника. Верхняя Фа. При ключе один знак. Си-бемоль. 94 -е. Далее субдоминанта фа-мажора звук си-бемоль превращается в тонику тональности си-бемоль-мажор, состав которого должен быть введен ми-бемоль. Далее следует иллюстрация номер 176. Си-бемоль-мажор. Трезвучие си-бемоль, ре, фа. Ноты си Си бемоль, до, ре, ми бемоль, фа, соль, ля, си бемоль. При ключе два бемоля. Си и ми. Повторение того же действия еще пять раз дает соответственно пять бемольных тональностей, из которых последняя, до бемоль мажор, имеет семь бемолей. В целом образовалась группа, которая состоит из семи бемольных тональностей. Эти тональности расположены по чистым квинтам вниз, начиная от Си бемоля. Именно в этом порядке пишутся бемоли при ключе. В каждой из бемольных тональностей последний по порядку бемоль относится к субдоминанте, а предпоследний к тонике. Далее следует иллюстрация номер 177. Бемольные тональности мажора. Фа-мажор, Ф-дур, при ключе один бемоль, Си, трезвучие Фа-ля-до, Си-бемоль-мажор, Б-дур, при ключе Си-бемоль-ми-бемоль, трезвучие Си-бемоль-ре-соль. Ми-бемоль-мажор. Эс-дур. При ключе три бемоля. Си-ми-ля. Тоническое трезвучие. Ми-бемоль, соль, си-бемоль. Ля-бемоль-мажор. Ас-дур. При ключе четыре бемоля. Си-ми-ля-ре. Трезвучие. Ля бемоль, до, ми бемоль. Ре бемоль мажор. Дес, дур. Приключи 5 бемолей. Си, ми, ля, ре, соль. Тоническое трезвучие. Ре бемоль, фа, ля бемоль. Соль бемоль мажор. гэс дур. Приключи 6 бемолей. Си, ми, ля, ре, соль, до. Тоническое трезвучие. Соль бемоль, си бемоль, ре бемоль. До бемоль мажор. Цес, дур. При ключе 7 бемолей. Си, ми, ля, ре, соль, до и фа. Тоническое трезвучие. До-бемоль, ми-бемоль, соль-бемоль. Параграф 72. Энгармоническое равенство тональностей. Энгармонически равными называются тональности, все ступени и созвучия которых энгармонически равны с сохранением ладового значения и порядкового номера. Первая-первая, вторая-вторая и так далее. При гармоническом равенстве диезной тональности